Может, он ничего не узнает? А как там говорится в циничной старой поговорке? Муж всегда узнает последним. Может, ему никто не скажет? Только отчаянный храбрец мог бы преподнести такую новость Рету. У него репутация человека, который сначала стреляет, а уж потом задает вопросы. «Господи!» Хоть бы ни у кого не нашлось смелости сказать ему. Но тут карлец вспомнила лицо Арчи в конторе. Его единственный глаз, холодный, безжалостный, пол ненависти к ней и к женщинам вообще. Арчи не боялся ни Бога, ни черта, и он ненавидел развратных женщин. Так ненавидел, что одну из них убил. И он уже пообещал рассказать Рету. И расскажет, как бы Эшли не старался его разубедить. Если только Эшли не убьет его, Арчи обязательно все расскажет Рету, сочтя это своим христианским долгом. Скарлетт разделась и легла в постель. Мысли бешеным вихрем носились у нее в голове. Вот бы запереть двери и остаться в этом безопасном месте навсегда. И больше никогда, никогда никого не видеть. Может, сегодня Ред еще ничего не узнает. Она скажет, что у нее мигрень, и что она не в силах идти на прием. А вось к утру она придумает что-нибудь более или менее правдоподобное в свое оправдание. «Я не буду думать об этом сейчас!» — решила она в отчаянии, взрываясь лицом в подушку. «Я не буду думать об этом сейчас!» «Подумаю, когда смогу это вынести!» Она услыхала, как с наступлением темноты вернулась домой прислуга, и ей показалось, что они готовят ужин как-то подозрительно тихо. А может это говорит ее нечистая совесть? К двери подошла мамушка и постучала, Но Скарлет отослала ее, сказав, что не хочет ужинать. Время ползло медленно, И вот наконец она услышала, как Рэд поднимается по лестнице. Скарлет, напряженно сжалась, Собрав все силы для встречи, Когда он вошел в коридор, но он прошел в свою комнату. Она вздохнула с облегчением. Значит, он еще ничего не слышал. Слава Богу, он пока еще соблюдает ее холодное требование никогда не переступать порога ее спальни. Если бы он увидел ее сейчас, мигом бы обо всем догадался по ее лицу – Надо собраться с силами и сказать ему, что она слишком плохо себя чувствует и на прием пойти не сможет. Что ж, у нее есть еще время успокоиться. Есть ли? С той страшной минуты в конторе жизнь как будто замерла. Скарли долго слушала, как Рэд ходит по своей спальне и время от времени отдаёт приказы порку, но всё еще не находила в себе смелости позвать его. Она лежала в постели и дрожала в темноте. Прошло немало времени, прежде чем он постучал в её дверь, и она сказала, стараясь держать дрожь в голосе, «Войдите!» «О, неужели меня впрямь приглашают святая святых?» — спросил Рэд, открывая дверь. В темноте Скарлетт не могла разглядеть его лицо. По голосу тоже ничего нельзя было сказать. Он вошел и закрыл за собой дверь. «Ты готова к приему?» «Мне очень жаль...» Но у меня болит голова. Как странно, ее голос прозвучал совершенно естественно. Слава Богу, в комнате темно. Пожалуй, я никуда не пойду. Ты иди, Ред, и передай Мелани, что я сожалею. Наступила долгая пауза. Потом в темноте раздался его голос, проговоривший протяжно. И презрительно. Какая же ты мелкая трусливая сучка. Он знает. Скарлица отряслась, не в силах вымолвить ни слова. Она услышала, как он что-то нашаривает в темноте, чиркает спичкой и... Вот комната озарилась светом. Рэд подошел к кровати, посмотрел на нее сверху вниз. Она заметила, что он во фраке. «Вставай», — сказал он без всякого выражения. «Мы идем на прием. Тебе придется поторопиться». «О, Рэд! Я не могу. Видишь шли, «Вижу. Поднимайся». «Рэд! Неужели Арчи посмел?» «Арчи посмел. Храбрый малый Арчи». «Тебе следовало убить его за такую ложь!» «У меня есть странная привычка не убивать тех, кто говорит правду. На споры нет времени. Вставай!» Скарлетт села, плотно завернувшись в капот, пристально вглядываясь в его лицо. Это смуглое лицо было невозмутимо. «Я не пойду, ред. Я не могу пока не разъясниться недоразумение. Если ты сегодня не покажешься на приеме, то уже никогда в жизни не сможешь посмотреть в глаза этому городу. И если я готов смириться с тем, что у меня жена шлюха, то трусливую гадину терпеть не стану. «Ты пойдешь на этот прием, даже если все, начиная от Алекса Стивенса, начнут тебя оскорблять, а миссис Уилс выставит нас из своего дома!» «Рэд, дай мне все объяснить!» не «Слышать не желаю. У нас нет времени. Живо одевайся!» «Они все неверно поняли. Индия, и мисс Элсинг, и Арчи!» К тому же они ненавидят меня. Индия до того меня ненавидит, что готова оболгать даже родного брата, если бы выставить лишь меня в черном свете. Ой, если бы ты только дал мне объяснить. Матерь Божья, подумала она в отчаянии, а вдруг он скажет. Ну, говори, я слушаю, что я ему скажу. «Как я все объясню?» «Они уже всем успели наговорить неправды! Я не могу пойти туда сегодня!» «Ты пойдешь, — сказал Рэй, — даже если мне придется тащить тебя за волосы и на каждом шагу давать пинка сапогом по твоей очаровательной заднице!» В его глазах появился кремнистый блеск. Он рывком поставил ее на ноги, схватил корсет и швырнул в нее. «Надевай, я тебя зашнурую. Да-да, я прекрасно знаю, как шнуровать корсеты. Нет, я не позову мамушку тебе на помощь, иначе ты запрешься изнутри и будешь тут отсиживаться, как подлая трусиха». Я не трусиха! Закричала уязвленная несправедливостью Скарлет, позабыв даже от страха. Я! Только избавь меня, пожалуйста, от саги, об убийстве Янки, о том, как ты отразила атаку всей армии Шармана. Ты трусливая дрянь, не говоря уже обо всем прочем. Если не ради себя, то ради Бонни ты пойдешь сегодня на прием. Неужели ты хочешь окончательно загубить ее шансы на будущее? Вдевай корсет живо. Она тропливо сбросила капот и осталась в одном шемезетке. О, если бы он взглянул на нее и заметил, как прелестно она выглядит в шемезетке. Может, тогда это ужасное выражение исчезло бы с его лица. Ведь он уже так давно не видел ее в одном белье. Но Ред не взглянул на нее. Он копался в ее платяном шкафу торопливо перебирая наряды и наконец вынул новое нефритово зеленое муаровое платье с глубоким вырезом на груди и обтягивающей юбкой собранной сзади в огромный тюрнюр увенчанный пышным букетом розочек из розового бархата надевай сказал ред швырнув платье на постель и приходя к ней Сегодня ты не вырядишься с сизой голубицей Никаких скромных, жемчужно-серых или лиловых тонов Подобающих замужней даме Твой флаг нужно прибить к мачте Иначе ты его тут же спустишь Побольше румян Не сомневаюсь, та женщина, которая фарисеи уличили в супружеской неверности Была в половину не так бледна Вернись Он взялся за шнурки корсета и рывком стянул их с такой силой, что Скарлетт испуганно вскрикнула, униженная и смущенная его непристойным поведением. Больно, да? Коротко просмеялся Ред у нее за спиной. Лица его она не видела. Жаль, что нельзя за его затянуть у тебя на шее. Все окна в доме Мелани. Дарили ярким светом. Музыку было слышно издалека. Подъехав к дому, они услыхали множество веселых голосов. Дом ломился от гостей. Многие высыпали на веранду, другие сидели на лавочках в неярком свете, развешенных повсюду фонариков. Я не могу пойти туда. Не могу. Думала Скарлетт в карете, судорожно сжимая в кулаке скомканный платок. «Просто не могу, я не пойду! Выпрыгну и сбегу куда-нибудь, вернусь домой в тару!» «Зачем брат притащил меня сюда? Что скажут люди? Как поведет себя Мелани? Как она будет выглядеть?» О, «Я не могу посмотреть ей в глаза! Я сбегу!» Словно прочитав ее мысли, расхватил схватил ее за руку грубой хваткой чужака. Схватил так крепко, чтобы наверняка оставить синяк. Никогда еще не встречал трусливого ирландца. Ну, и где же твоя хваленая храбрость? Ред, умоляю тебя, отпусти меня домой и позволь все объяснить. У тебя будет целая вечность для объяснений, Но всего одна ночь, чтобы принять мученическую смерть на арене. Вылезай, дорогая, и дай мне посмотреть, как тебя будут пожирать львы. Вылезай, ничуя под собой ног. Скарлетт прошла по дорожке, опираясь на твердую, как гранит, руку, которая придавала ей силы. С Божьей помощью она это сделает. Она может посмотреть им в глаза и посмотрит. Да кто они такие в конце концов? Кучка злобно шипящих кошек, выпускающих когти. Они просто завидуют ей. Она им покажет Пусть думают, что хотят ей плевать. Вот только Мелани, только Мелани. Они были уже на крыльце, и Ред, сняв шляпу, раскланивался направо и налево. Его голос звучал спокойно и негромко. С их появлением музыка смолкла. В помутившемся сознании Скарлетт глаза толпы отдавались Подобно реву морского прибоя. Они нахлынули на нее И отступили, постепенно стихая. Сбоком Вперед! Пусть начинают!» Она сдернула подбородок И улыбнулась, прищурив глаза. Но не успела она повернуться и заговорить с гостями, ближе всех стоявшими к дверям, как кто-то стал торопливо пробираться к ней сквозь толпу. Все вдруг разом замолчали, и в наступившей тишине у Скарлет жало сердце. Толпа расступилась. И по образовавшемуся коридору пробежала Мелани, часто-часто перебирая маленькими ножками, чтобы встретить Скарлетту дверей, заговорить с ней раньше других. Она воинственно выпрямила свои худенькие плечики и выпятила вперед маленький детский подбородок. Всем своим видом она давала понять, что Скарлет ее единственная гостья. Она подошла, и обняла за талию. «Какое прелестное платье, дорогая!» проговорила Мелани своим тоненьким звонким глазком. «Будь ангелом! и Индия не смогла прийти помочь мне сегодня. Ты будешь принимать со мной гостей?» Глава пятьдесят четвертая Оказавшись снова под защитой стен своей комнаты, карлет рухнула на постель, не заботясь ни о муаровом платье, ни о тюрнюре, ни о розочках. Она могла думать лишь о том, как, стоя между Мелани и Эшли, принимала гостей. «Какой кошмар! Уж лучше еще раз столкнуться с армией Шермана, чем снова пережить такое!» Лежав так какое-то время, она встала и принялась нервно мерить шагами комнату, сбрасывая на ходу одежду. Нервное напряжение стало сказываться, и ее затрясло. Шпильки выскальзывали из ее пальцев и со звоном падали на пол. А когда Скарлетт попыталась, как было заведено, сто раз провести щеткой по волосам, Щетка вывернулась у нее из рук и больно ударила тыльной стороной висок. Раз двадцать она на цыпочках подкрадывалась к двери и прислушивалась к тому, что творится внизу. Но в холле стояла тишина, как на дне колодца. По окончании приема Ред отправил ее в карете домой, И она благодарила Бога за дарованную передышку. Сам он еще не вернулся. Слава Богу, он еще не вернулся. У нее не было сил объясняться с ним в этот вечер. Она была слишком напугана, сотряслась, сгорала от стыда. Но где же он? Наверняка у этой Отлинг. Впервые в жизни Скарлетт обрадовалась существованию красотки Отлинг. Обрадовалась, что есть другое место, помимо этого дома, где Рэд может укрыться, пока не пройдет этот его убийственно злобный настрой. Нехорошо, конечно, радоваться, что твой муж пошел к проститутке, но она ничего не могла с этим поделать. Она бы... Кажется, даже обрадовалась известию о его смерти, если бы это помогло ей избежать встречи с ним в этот вечер. Завтра. Что ж, завтра будет новый день. Завтра она придумает какое-нибудь объяснение, встречное обвинение, найдет способ свалить всю вину на него самого. Завтра воспоминания об этом кошмарном вечере уже не будут терзать ее, заставляя содрогаться всем телом. Завтра ее уже не будет преследовать лицо Эшли. мысли о его сломленной гордости, о его позоре, о позоре, которой навлекла на него она, в котором почти не было его собственной вины. Может, он ее теперь возненавидит? Ее любимый, благородный Эшли. То, конечно, теперь он станет ненавидеть ее. Теперь, когда их обоих спасли, Выпрямленные с негодованием Тоненькие плечики Мелани, Любовь и безоговорочное доверие, Прозвучавшее в ее голосе, Когда она пробежала по зеркально натертому полу И взяла Скарлетт под руку, чтобы вместе с ней противостоять любопытной, злорадной, полной открытой враждебности толпе. Как умело, Мелани пресекла скандал, ни на минуту не отпуская от себя Скарлетт на протяжении всего этого ужасного вечера. Кости были явно поражены, держались с ней немного натянуты, Но все были вежливы. О, какой позор прятаться за юбками Мелани от ненавидящей толпы, готовы разорвать ее на части, спастись одной слепой верой Мелани. О, Боже, именно Мелани!